Глава пятая Я пошел за Настей из дому, по дороге засмотрелся на ее фигурку. Та Настя двигалась с естественной женственной грацией. Плавно, волнующей. А это... Эротики было маловато. Она словно текла в пространстве, причем пару раз как бы перескакивала. Так если бы я закрывал глаза, а когда открывал, она оказывалась еще на шаг дальше. Но глаза-то я не закрывал. — Тебе трудно поддерживать видимость? — спросил я участливо. Она обернулась сильно заметно? Я развел руками. «Тогда иди сам, пожалуйста», — попросила она. «На пятачок, где ты оставил машину». Я кивнул, и она просто исчезла. Постоял немного и пошагал во двор. На свидание с собственным демоном. Чтобы она мне морду набила. Ага, забил им кроликом. Только мне и кроликов, оказывается, не надо. Такой вот придурок». Чувствуя себя клиническим идиотом, пришел на то место во дворе, где в другой жизни ставил свою машинку-лапочку, откашлялся и спросил вслух. «Мне тебя снова призывать?» «Да здесь я!» Настя возникла передо мной в двух шагах. «Куда б я от тебя делась?» «Ну, ты же пропала!» «На тебе я ехала! Или в тебе!» пояснила демон. «Ты же мой носитель!» «Ага! Стал я что-то понимать! Ты все время во мне, просто создаешь иллюзию!» Чёрт его знает, сказала она задумчиво. Знаешь, по моим ощущениям, я всё-таки сама тут стою, смотрю на тебя, разговариваю. Возможно, мне тоже это только кажется, но вот какая штука. Я не могу отойти от тебя дальше нескольких метров. Становится страшно, одиноко, будто слобею. Настя снова взяла паузу. Чёрт, она доса烦ливо поморщилась. Наказание моё, твоя статистика. А что такое? спросила я с интересом. Мне только что стало ясно, что это моя характеристика, называется самостоятельность. Поведала она раздраженно. А у тебя своя сила духа. Значит, чем у тебя сильнее дух, тем ты меня крепче держишь. Я тебя держу? Не смог я сдержать удивление. Нет, смотрите на него, возмутилась Настя. Сам вызвал, чуть ли не из-за рога вытащил из инферно, чему-то удивляется. Какого черта ты устраивал в воображении кровавое жертвоприношение? Как... Ки, мне стало неловко с бензопилой, сказала она зло. Да это просто была такая компьютерная игра, попробовал я по привычке отмазаться. А когда с классом пошёл в театр, кто мечтало угнать асфальтовый каток, спросила ей хидно. Такого в игре не было, там был танк. Танком ты свою классную пушкой взад протаранил, прямо по броню. Ладно, решил я прекращать нелепый спор. Пусть я тебя держу. Вернёмся к характеристикам, что они значат? Сила духа это как поводок. Чем прочнее, тем на большее дистанции у меня с тобой связь, деловито ответила Настя. А чем больше самостоятельность, тем меньше мне эта связь нужна. То есть ты когда-нибудь сможешь совсем без меня обойтись? уточнил я. И что будешь делать? Открою портал в Инферно, и на мир обрушатся орды демонов, захохотала Настя демоническим смехом. Бу-га-га. Не смешно, не оценил я шутку. Она кивнула. — Да, будет очень грустно, однако мы размечтались. Давай уже займемся делом. Попробуй меня ударить. Э — -э, Я слегка растерялся. — Вот так просто ударить? — Ну да, — сказала она. — Мне перестала нравиться эта затея. — По лицу? — спросила я нервно. — По роже? — поправила она строго. — Пусть ты демон, — сказала я раздраженно. — Но уж рожу-то от лица я отличить еще могу. — Тогда извини. Она неуловимо приблизилась и влепила мне под щечину справа. Боль обожгла, меня качнула, в ушах мелодично теленькнула, перед глазами появились буквы. Вас вызвал на бой демон. Доступно тактическое меню дополнительной реальности. Чтобы нажать на активное поле, посмотрите на него и подумайте и кликнуть. Опаньки, а доступно только тактическое меню? Воскликнул я мысленно. Буквы сменились. Подумайте общее меню. Далее кликайте активные поля, разберетесь. Я, конечно же, сразу подумал. В самом верху, если закатить глаза ко лбу, появился ряд позиций. Снизу тоже что-то светилось, я опустил взор. Так и есть какие-то значки. На левой и правой границе зрения также обнаружились колонки иконок. «Эй, что с тобой?» – тревожно воскликнула Настя. «А, что такое?» – не понял я вопроса. «Ну, я тебе по роже засветила», – напомнила она. «А ты застыл и глазами крутишь». «Да уж, картинка». «Нервы, наверное», – сказала я смущенно. «Погоди секундочку». Я нашел в нижней строчке тактическое меню, активировал. Так, давай сначала. Она влепила мне пощечину слева. Меня снова качнуло, щеку обожгло. У нее над головой появилась зеленая полоска жизни. Справа наверху обзора открылось полупрозрачное окошко. Удар демона, оплеуха. Урон менее 1%, негатив плюс 25%. Меня это реально начало бесить. Бить ее все равно не хотелось просто решил оттолкнуть. Ладони коснулись её плеч, я это чувствовал, но в момент толчка оказалось, что толкать нечего. Я упал вперёд, хорошо хоть руки уже выставил. Она врезала мне немножкой по копчику и залилась издевательским смехом. Я присел на корточки, встал, отряхивая ладони. Вспышка злобы погасла, превратилась в знакомую горечь незаслуженной обиды. Как противное послевкусие после глотка сивухи. Только выпил-то не я. У Настином смехе послышались торжествующие нотки. Моей девочке захотелось сладенького. Я улыбнулся. Стоял к ней спиной в полную уверенность, что она ждёт, когда я обернусь. Она точно не станет бить меня в спину, ей не нужно моё унижение, только ярость. Я нарочито медленно начал к ней поворачиваться, будто хотел сказать что-то. В последний момент ускорился и успел таки подставить под её бьющую ладонь локоть. Ай, зараза, взвизжала она, помахала ладонью, всхлипнула. Траца у неё умеет. Дай подую, сказал я ласково, протянув руку. Она удивлённо взглянула мне в лицо, протянула ладошку. Я осторожно взял её за пальчики, нежно сжал, резко заломил и выкрутил с силой. Она упала передо мной на колени. Я схватил её за волосы, запрокинул голову. Она злобно сверкнула ледяно-синевой глаз. "Смейся", сказал я ровным тоном. Ее личико исказила ярость, и я повторил, «Смейся!» Она смотрела, хлопая ресницами. «Тебя поставил на колени, смертный, разве это не смешно?» «Смейся!» Настя натянута улыбнулась, произнесла «Ха-ха!» «Громче!» — велел я. Она закричала «Ха-ха-ха!» «Умничка!» Я улыбнулся и отпустил волосы, покладил упавшую на грудь головку. Отпустил ее ладонь, рука безвольно упала, взял за плечики. «Вставай!» Она поднялась с колен, я снова взял её ладошку, поднёс к губам, подул. Не злись. Я не могу, прошептала она. Я же демон. Тогда не злись на меня, сказал я. Пожалуйста. Да, повелитель. Настя скромно склонила голову. Ну так-то не надо, я поморщился. Скажи это своей Real RPG, возразил она печально. По обновлённой статистике у тебя открылась способность Повелитель демонов. Ты заставил меня выполнить два приказания. Теперь я должна смеяться по твоему желанию и не могу на тебя злиться, она тяжко вздохнула. Сволочь. Открылось новое окошко с текстом. Вы победили демона в учебной схватке. Вам начислено 20 очков опыта. Ладно, я не буду заставлять тебя смеяться, пообещал я. Давай серьёзно. Давай, кивнула она. Я так понял, что по своему желанию не могу тебя не то что ударить, просто коснуться. Так? она снова кивнула. Я же энергетическая сущность, то есть на своем уровне это максимальная для меня степень воплощения. «А как же ты собиралась учить меня драться?» – удивился я. «Вообще-то мне было нужно немного твоих эмоций», – призналась она. Я оторопел от такой непосредственности. «Нет, я с некоторых поражаюсь», – скривилась она. «Сам поел, а мне не надо?» Я растерялся. Настя проворчала, отвернувшись. «Ну, я же, по сути, паразит», – запротестовал. «Да никакой ты не паразит. Кто бы стал разговаривать с глистами?» Она прыснула. «Придурок!» «Но серьезно, что бы я тут делал совсем один?» Она сказала серьезно. «Я ведь тоже попала. Из-за тебя». «Со мной», — поправил я мягко. Она зло на меня посмотрела, посопела и повторила. «Сволочь!» «Только не плачь!» — взял ее за руку. «Еще и жалеет, гад!» Она все-таки всхлипнула. Вырвала ладонь, отвернулась и осторожно взяла ее за плечики. «Все будет хорошо. Вот видишь». «Чего ж тебе не страдалось в человеческом мире?» — проговорила она, всхлипывая. «Я не страдала. Как всем нормальным людям. Папа-писатель попробовал я неуклюже оправдаться. Ещё и врёшь постоянно, сказала она с горькой укоризной. Вот это когда ж, удивился я. А кто обещал не смешить? она резко обернулась ко мне весёлым лицом. Не заставлять смеяться зачем-то понадобилось мне уточнить. Ну ты совсем, залилась она хохотом. Я стоял, виновато улыбаясь и ждал, когда она насмеётся. Ностя немного пришла в себя, заговорила ровным тоном: Ладно, пусть на фиг лирику. Давай-ка одели. Итак, я предлагаю договор. Заметь, смертный, как равному. Девочка, не так давно ты называла меня повелителем, напомнил я. Ну и что? Она зло прищурилась. Да то, что могла убедиться, что я не дурак, сказал я жёстко. Читал фэнтези кое-что знаю. Как равному не пойдёт. Это же означает, что договор будет действовать, пока мы в равном положении. На её лице отразилось досада. Ладно, просто условимся, нет, прервал я. Мне не нужна простая констатация нынешней ситуации, только прямой договор, без оговорок, без добавочных строчек мелким шрифтом. Ладно, вздохнула Настя. Раз пошла такая пьянка, давай договариваться. Здесь не там, с этим твоим real rpg чёрт ногу сломит. Излагай условия, предложил я. Сначала мои условия, заговорила она деловито. Ты не должен меня жалеть. И правда, хотя бы специально не смеши, я не буду тебя, скажем, доить. Но ты обязуешься предаваться порокам, лучше всего гневу. А похоть не пойдет, уточнил я. Она скривилась. Я суккуб, Леша. Простая похоть мне пресновато. Суккубы превращают мальчиков в девочек. И тебе это не нравится? Спросила я с интересом. Это ты на меня плохо влияешь, вздохнула Настя. Из-за твоих фантазий становлюсь пацанкой даже демона испортил, посетовал я себе с оттенком гордости. Вот гордыня годится, одобрила демон. У тебя хорошо получается. Алчность, чревоугодие, продолжил я список. Да сколько угодно, улыбнулась она. Не годится только трусость, лень и пьянство. Впрочем, при таких делах они тебе долго не грозят. Я прикинул, как смогу выполнить её требования. Почему-то в голове застряла мысль, что подставлять задницу не придётся, а остальное вполне решаемо. Добро, проговорил я. Она скривилась. Подбери другую форму. То есть согласен, поправился я. Что ты можешь предложить? Так я уже предложила, вымутилась она. Что? удивился я. Ну что, не буду тебя доить, воскликнула мастер. Спокойно, она действительно считает это равноценным обменом, проговорил я себе, разглядывая облака. Начало лета, всё хорошо, не будем нервничать. Нет, ну ты что, золотую рыбку поймал? зло выкрикнула Настя. Я тебе не джин, ничего тебе никто не должен за твои фантазии. Да что ты можешь? усмехнулся я. И на такую туфту меня не купишь, заорала она. Знаю я ваши сказки. Правда? сказал я недоверчиво. Правда? запальцовала воскликнула Настя и заговорила с чувством. У вас безмозглых червяков постоянно чертят тупы. Жарят вас, варят, а вы всё одно сочиняете, как легко обмануть беса. «А про ад не сказки?» – спросила я осторожно. «Э-э-э», – -э -э, замялась она, – «скажем так, люди склонны многое преувеличивать». «Смотри сама», – заговорила я серьезно, – «ты предлагаешь мне добровольно делать то, за что отправляют в ад, и ничего не предлагаешь за мою душу. Так кто кого считает дурачком?» «Нет никакого ада, сказки все», – зло сказала чертовка. «Черти все так говорят», – пожалуй, плечами. «Ничего и не говорят. Ты сам хоть одного слышал?» Да, улыбнулся я, только что. «Ну и чего бы ты хотел за свою душонку?» Спросила она устало. «Если бы ад существовал на самом деле?» «Сама сказала, что душа, как собака, — ответил я, — никогда бы не отдал друга на живодерню». «Так нас еще не оскорбляли», — она помотала головой. «Вот ты сравнил. Одно дело за грехи, другое безвинных тварей». «Значит, существует все-таки ад», — уточнил я. Да, гаркнула Демон, снова перешла на крик. Торговаться с тобой ядовое наказание. Я уже гипотетически. Сказки всё про ад. Сказки? Ладно, ладно, заговорил я добродушно. Пусть всё глупые сказки. Помоги мне написать умную сказку про меня, про тебя, вообще про демонов. И что ада нет, добавила она в запале. В книге обязательно будет отражена твоя точка зрения. Серьёзно, пообещал я. Но она же называется Вих дорога домой, и текст стоит хеппи-энд, сказал он с негодованием. Ну, правильно, кивнул я, ведь нет ада, не так ли? Она скривилась, вдруг всхлипнула. Своуч, отвернулась и принялась таять в воздухе. "Настя", воскликнул я. В голове прозвучал её голос. "Уговорил. Ладно, только Лёш, пожалуйста, не зави меня сейчас, хоть немножко". Перед глазами возникло текстовое сообщение. Вы заключили сделку с демоном. Добавлено 100 очков опыта. Ваш опыт 120. Ваша способность повелитель демонов повышена до второго уровня. Ваша характеристика ловкость повышена на 5 пунктов, итого 15. Ваша характеристика обаяние повышена на 5 пунктов, итого 15. Ваша характеристика интеллект повышена на 10 пунктов, итого 50. Удачной игры. Нет, я всё равно по статистике вдвое глупее её, раздражённо подумал я. В чём она меня наколола?